«Чтобы драться? Драться?» — вскричал король. «Погодите минуту, граф!» Де Сент-Эньян покачал головой, как ребенок, недовольный, когда ему мешают свалиться в колодец или играть с острым ножом. «Ну, ваше величество, прежде всего, — сказал король, — я еще должным образом не осведомлен». «О, пусть ваше величество спрашивает»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 которая обеспокоена твоим переездом. Принцесса, которая располагает ключами от комнат всех своих фрейлин,